книга не наступите на слона стихотворение радость тихо без звука ходит миука возле меня день деньской ходит лениво неторопливо с мордочкой чуть плутовской серая шерстка, глазки наперстки тонкие тени усы хвостик пушистый и серебристый дивной миука красы трца руку нежной миука песню поет в тишине И почему-то в эти минуты радость приходит ко мне.